Без задоринки. Вот некоторые из его замечаний. «С нами рядышком прошла большая наша светлоглазая любовь. Большая любовь может пройти рядом, а не рядышком. А светлоглазая любовь — средний эпитет. С пулей в сердце я живу на свете, все-таки сумев не умереть. Напряжение первой половины уничтожается второй половиной. Пулей в сердце я живу на свете эмоционально, все-таки сумев не умереть рассуждением. Примеры, которые я привожу, кажутся мне столь убедительными, что я, разумеется, изменила строки в обоих случаях. Я чувствовала, что он прав, и работа моя вознаграждалась его отношением. Он так радовался, когда я понимала его, когда строки и стихи становились лучше, тверже, решительнее. Помню неуклюжую строку в стихотворении «Калуга» повидавшие лихо платки. Я изменила на постаревшие бабьи платки. А строку «В дождинках и выскорках встречного дня» из стихотворения «Музыка», о которой Светлов написал в рецензии, это красиво, как крепдышин, сменила строка, как поезда, ждущую встречного дня. Светлов был доволен, он сразу веселел, молодел, словно у него самого получилось. И в конечном счете, несмотря на то, что мне немало пришлось потрудиться, а, может быть, именно поэтому, работать с ним было, как я и ожидала, легко и весело. И работали мы серьезно, уважая и понимая друг друга. С годами мне казалось нечто невидимое и трудноопределимое, что некогда нарушилось в поэте, ощущается не только в работе, но и в его человеческом поведении. Увы, очень часто его можно было увидеть за столиком ресторана Дома литераторов в компании лиц, не имеющих права на общение с ним, не заслуживающих подобной чести. Если даже допустить, как это чаще всего и бывало, что они сами подсаживались к Светлову, то и в этом случае его терпимость удивляла и огорчала. Иногда было почти физически ощутимо, почти зримо, как вдруг в нем что-то погасало, словно кончался некий завод автоматически выключая человека из разговора, из общения с окружающими людьми. Что же это было? Какое-то нарушение контактов с внешним миром? Какой-то предел внутри человека, ограничивающий его реакции? Или какое-то прозрение, определяющее этот предел? Прозрение вдруг в некий момент, гасившее его интерес к происходящему, ибо он был бессилен что-либо изменить. Может быть и так, думаю я сейчас. А тогда, прежде всего, приходили на ум самые близко лежащие определения равнодушие, безразличие. А в сущности, он был попросту много мудрее, или уж во всяком случае, много умудреннее нас. Ну вот я вспоминаю свои личные трудные обстоятельства начало 1949 -го года. 16 февраля в клубе писателей должен был состояться мой творческий вечер. А утром того же дня появилась статья, резко критиковавшая меня в ряду некоторых других поэтов и критиков. Естественно, что такая статья заранее определяла характер будущего вечера. Его можно было бы отменить, и, может быть, мне следовало так поступить. Но я решила ни во что не вмешиваться. Много горького и обидного услышал я в свой адрес с трибуны этого странного творческого вечера. Вечер оказался многолюдным, и с гостиной пришлось перейти в большой зал. Заканчивая чтение стихов, я заметила в зале Светлова. В начале вечера его не было. В зале было много моих друзей. Они всей душой были со мной, но в обсуждении не участвовали, полагая, что всякая попытка защитить будет рассмотрена как групповщина и принесет только вред. И вдруг слово попросил Светлов. Он вышел на трибуну. Нет, это не точно. Он не выходил на трибуну. Он скорее подошел к ней, прикоснулся к ней рукой. Может быть, для того, чтобы отодвинуть ее. Обыкновенный Светлов, чуточку сгорбленный, не отутюженный, не напыщенный, не выгибающий грудь, как другие ораторы. Он и не был оратором, и не желал им быть, и не мог им быть. Он был только поэтом Михаилом Светловым. И говорил он, как всегда, негромко и даже немного небрежно, не изрекал и не вещал, а просто размышлял вслух и делился с окружающими своими размышлениями. И вот примерно все, что он сказал. «Я опоздал и не слышал чтения стихов с самого начала».